Трапезную немного опоздала. Как ни странно, без меня не начали. Я медленно вошла, обвела гордым взглядом присутствующих гостей, задержавшись ненадолго на каждом, и громко произнесла. Сегодня возникло такое предчувствие, как будто этот день перевернет с ног на голову мою жизнь. Наступят, так сказать, кардинальные перемены. Поэтому я решила удивить вас обедом. Мясо будет нежнее обычного, Полит его специальным томатным соусом, и вы должны это оценить. Запивать все это надлежит, дабы не испортить тонкий вкус блюда, не кислым вином, а нежнейшим напитком, с сваренным на меду. Трижды хлопнув в ладоши, я прошла на свое место за столом, наблюдая, как засуетились поварята. На этот раз зверя предварительно порезали на аккуратные куски, красиво разложили на тарелке обильно полив кетчупом. Кувшины с напитками не переставали наполнять осушаемые бокалы. Что ж, приятного аппетита. первый почувствовал что-то неладное прекрасное шарлота. И ничего удивительного в этом нет. У женщины должен быть организм слабее. Она побледнела, схватилась за живот и, боясь произнести даже «Ой!», стрелой вылетела из трапезной. И я стала с особой тщательностью ковыряться в тарелке, то и делась под лобья, наблюдая, кто же будет следующим. Второй желудок, подавшийся на мои провокации, принадлежал милейшему лорду Гнидосу, но, как и подобает аристократу чистейших кровей, он был неспешен. Правда, излишняя нервозность движений все-таки присутствовала. Не спеша, поднявшись из-за стола, он плавно, но немного напряженно прошествовал вон. Братец недовольно посмотрел в мою сторону. Придав своему лицу крайнюю степень изумления, я лишь пожал плечами. Не прошло и минуты, как Ван Готт схватился за живот. Тихонько промычав и издав крайне неприличный звук, пулей вылетел вслед за остальными. Я торжествовала.